Не могу поверить, что вам с вашим, несомненно, богатым жизненным опытом никогда не приходилось слышать об охранном отделении. Предположим, крепкий старикан, великодушно отметил Бестужев, кремень, такого и вскрывать приятно, а вслух сказал. «У меня нет при себе соответствующих бумаг, но вы легко поймете, что я тот, за кого себя выдаю, по моим к вам требованиям». Шантажист вульгарно просил бы денег. «А вы? Я? Мне нужны ваши подробные письменные показания обо всем, что произошло в Левенбурге, господин Шарль, адвокат ы из Льежа. Вы сошли с ума». — Сомневаюсь, а мне, поверьте, виднее. — Позвольте присесть. — Да, пожалуйста. — А быть может, и вы присядете, — вежливо предложил Бестужев, присев к столу. — Беседа у нас будет д о л г а Сомневаюсь, — сказал майор. Его рука с к о л ь з н у л а под пиджак. Бестужев с некоторой скукой смотрел, как на свет Божия появляется вороненый бульдог. Именно такого финта он и ожидал. И не шелохнулся, укоризненно глядя на собеседника. Звонко щелкнул взведенный курок. Только тогда Бестужев, не меняя позы, спокойно поинтересовался. «Вы уверены, что это наилучший выход?» «Почему бы и нет?» — усмехнулся майор, держа его под прицелом. «Молодой человек, вы верно подметили. У меня достаточно богатый опыт в играх, в которые вы столь неосмотрительно ввязались». Я прекрасно представляю, сколь неповоротлива бюрократическая машина полиции и секретных служб, особенно когда дела носят международный характер. Вы, вероятнее всего, бросились меня преследовать по собственной инициативе, как молодой и глупый щ е н о к г о н ч и й Иначе мне ни за что не удалось бы беспрепятственно покинуть Австро-Венгрию. Отсюда можно сделать вывод, что ваша контора вовсе не нацелена персонально на меня. Вы меня зацепили случайно. Я не был до определенного момента вашей целью. Вы над чем-то другим работали. Я прав? Возможно. а Вот видите, а вас слишком поздно начнут искать. Партия знает, что я у вас. Ну и Что? С ним тоже могут случиться разные неожиданности. У вас ведь наверняка есть при себе оружие. Ну вот. Вы зачем-то вступили с ним в схватку и смертельно ранили друг друга. У каждого оружие в руке. Позвольте вам напомнить, что мы в Германии. И до английских берегов чересчур уж далеко. Позвольте напомнить вам, что в двух шагах «Русская граница», — безмятежно улыбнулся майор. «Даже если меня и примутся искать, что произойдет все же слишком поздно, то вряд ли поиски развернутся ь в этом направлении». «Инерция мышления, знаете ли, англичанин обязан бежать в Англию по кратчайшей линии, соединяющей две точки, а в России мне будет гораздо легче». с безупречным паспортом при наличии английских дипломатов и друзей из ваших прибалтийских губерний крайне легко добраться до Скандинавии в кратчайшие сроки. Не спешите, сказал Бестужев. Подойдите лучше к окну. Я не собираюсь не препятствовать вам, не бросаться на вас. Подойдите. Там, на противоположной стороне улицы, стоят два приличных молодых человека, видите? Один в светлом жилете, второй в брюках для велосипедной езды. Ну, видите? Махните им рукой, сделайте какой-нибудь знак. Я заранее предсказываю, что тот в светлом жилете, а в ответ покажет вам большой белый конверт. н о как, я угадал? Судя по напряженной спине майора, Бестужев оказался прав». к и н у в на него быстрый взгляд, майор вернулся к столу. Револьвер он по-прежнему держал в руке, но дуло было направлено не на собеседника, а в сторону. «Попробуйте выстрелить в них», — сказал Бестужев. «Отсюда, из окна». «А то на улицу выскочите».